Yes. <laughs> — Я о в мою сторону, она же начала п е р в о р а ч и в а т ь с я в пять месяцев. — а ю времени врача знал уже практически все — от одежды, которая была на нас в момент зачатия кейф, до сведения о том, в каком возрасте она научилась держать ложку. — Первое слово? — спросил он. — у л обнулся. с л ы ш а что у него что упустный о з г ц и т н а я лейкемия Очень редкая разновидность миелоидной лейкемии В такой диагноз ставят около 20 пациентам Шансы на выживание 20-30%, если лечение начать немедленно Цифру я пропустила не м к о й о зубами впилась в конец фразы Лечение, повторила я е е интенсивной т р а п е й можно продлить и з н ь на срок от 9 месяцев до 3 лет.